Солнце уже совсем низко висело над горизонтом, когда две человеческие фигурки и одна собачья забрались под куст на склоне кладбищенского холма и притаились там. «Спятить можно!» – тихонько кипятился Павлик. «Оцепили кладбище так, будто здесь сидит американский президент. Невозможно подобраться ближе!» Яночка тоже выразила свое недовольство, понятия не имея, что там еще можно сторожить – Сердито прошептала она. «Говорила тебе, крутит чего-то наш поручик. Далеко не обо всем нам рассказал». «Теперь я убедился, действительно не обо всем. Надо найти лазейку в их оцеплении». «Так Хабр же сказал, засели плотно, не проберешься сквозь их цепь. Зато у них нет собак. Давай-ка еще попытаемся вон через те буираки пробраться, где они вчера драпали». «Три фигурки» все на четвереньках, осторожно выбрались из-под куста и тихонько стали спускаться вниз по склону оврага. До самого обеда дети вынуждены были отвечать на вопросы родителей. Те ни на шаг их не отпускали от себя. И только после обеда, когда мама заговорила о покупке для нее янтарного кулона и между родителями началась дискуссия по этому вопросу, дети, наконец, получили свободу и возможность заняться своими делами. И они не замедлили ими воспользоваться. Кладбище притягивало к себе, очень хотелось собственными глазами увидеть, что там сейчас после того, как задержали злоумышленников. Яночка всю дорогу твердила об одном. Она уверена, поручик не все им рассказал, умолчал о чем-то чрезвычайно важном, причем это важное обстоятельство так или иначе связано с кладбищем. Да и Павлик никак не мог расстаться с оставшей привычной мыслью о тайных штабных документах времен последней войны. Вот почему, обретя свободу передвижения, дети направились прямиком на кладбище. И вот, оказывается, на кладбище им и не пробраться. Уже на опушке леса их перехватил патруль пограничников. Вежливо, но непреклонно детям было заявлено, что на кладбище их не пропустят. Дети не стали вдаваться в бесполезную дискуссию с пограничными войсками и послушно повернули обратно. Разумеется, сделали вид, что повернули – Но когда они в другом месте предприняли вылазку в лес, их опять перехватили. На сей раз наряд милиции. Он тоже проявил вежливость и непреклонность. Больше дети не подвергались опасности перехвата. Хабр все понял и уже издали делал стойку на патрули. Однако проскользнуть между ними не представлялось возможным. Как с цепи сорвались. Бурчал Павлик, продираясь сквозь поросшие колючим кустарником буераки на южном склоне холма. Ходили на кладбище, когда хотели, и тут вдруг нельзя. Значит, что-то готовится, похтела в ответ сестра. Поручик. Что поручик? Хабр говорит, поручик здесь. И в самом деле Хабр явно давал понять, что учуял еще одну дичь, симпатичную и приятную. Так приветливо он встречал только пана Джонатана и поручика. Поскольку дети собственными глазами видели, как пан Джонатан вышел в море, оставался только поручик и находился где-то ниже по склону, наверное, на дороге. Дети недолго колебались. В конце концов, надо же выяснить, что здесь происходит. И, перестав соблюдать тишину и осторожность, оба с треском съехали вниз на дорогу. «Ага, вот и вы!» Без особой радости встретил их поручик, причем в его голосе прозвучало что-то похожее на покорность судьбе. «А я как раз голову ломал. Где именно вас встречу?» И предпринял последнюю, заранее обреченную на неудачу попытку. «А вы не могли бы пойти на пляж или домой?» «На пляж уже поздно», – вежливо ответила девочка. «Домой нельзя. Мама как раз объясняет папе, какой именно янтарный кулон ей хочется купить. И почему это ей необходимо. Такие вопросы им лучше обсуждать без нас. И поэтому вам совершенно необходимо ошиваться именно здесь». «А что, вы видели, как мы ошивались?» – Угрюмо переспросил Павлик. «Должно быть, одного посадили на высокую сосну с биноклем, потому как на земле хабр уже всех ваших людей обнаружил». «Это место преступления, и никто не должен топтаться там до того, пока эксперты не осмотрят все обстоятельно», – сурово пояснил поручик. «Удивляюсь, что вы не знаете таких элементарных вещей». Очень даже хорошо знаем. И мы ничего там трогать не собирались. Что, мы недоумки какие, только посмотреть хотели. Зачем? На фотографиях все видели. Фи, на фотографиях. И тут Яночка очень серьезно заявила. Пан поручик, а ведь не исключено, что мы заметим там что-нибудь важное. То, чего ваши эксперты не заметят. Ведь мы больше всех тут бывали, больше всех видели, больше всех знаем. А таких свидетелей, которые больше всех знают, всегда приводят на место преступления и велят посмотреть, не изменилось ли здесь что-то, все ли на месте или наоборот. Вот мы и удивляемся, что таких элементарных вещей милиция не знает». Пристально поглядев на детей, поручик сказал. «Хорошо, пойдемте вместе. Однако обещайте, что потом уйдете отсюда. И поймите, наконец, оцепление выставлено не из-за вас. Мне есть за кем следить. Не осложняйте нам работу». Впрочем, уже сложнили. Бродите тут, отвлекаете внимание моих людей. А эти могут воспользоваться преступники. Правильно. Я не все вам сказал. И не надо вам знать всего. Но ума хватит понять. Сейчас вы нам мешаете. А сейчас я вас сам проведу на кладбище, чтобы успокоились. Наконец, и ушли отсюда. Смотрите издали. Ни к чему не прикасайтесь. Обещаете? Обещаем. Вздохнул престиженный Павлик. Даем слово. «Обещаем!» – как эхо повторила его сестра. «А если там вдруг, я не уверена, но вдруг произойдет такое, на что нам можно смотреть? Ведь вы не прогоните нас, позволите посмотреть? Если можно будет, позволю». На кладбище было пусто и тихо, и не так уж все было перерыто, как дети предполагали. Четыре первые могилы, попрыгуны прилизанные, опять прикрыли надгробными плитами, причем предварительно даже засыпали ямы ими же набросанным песком. Несколько могил остались нетронутыми, злоумышленники не успели приняться за них. Остальные же были разорены и разрушены. Яночка и Павлик внимательно осмотрели все, поделились своими наблюдениями с поручиком, который чрезвычайно внимательно их выслушал, ни на шаг не отходя от юных следопытов. Хабр бегал по кладбищу, что-то вынюхивая. «Обрати внимание», — говорил Павлик сестре. «На этих первых все в порядок привели. Удивляюсь, как не жалели времени и сил». Яночка подсчитала. «Значит, разрыли двенадцать. Осталось еще пять. Хорошо, что вы успели, пан поручик». «А вот этими двумя занимался Лысый», — говорил Павлик. «Здесь он на фото заснят. А из этой вылез прилизанный» а рыжий попрыгун вон из той ямы драпал. И тут Хабр прыгнул именно в эту яму, что-то разрыл в песке, что-то нашел и выскочил из могилы. «Клядите!» – сдавленным голосом крикнул Павль. «Чтоб не лопнуть! Отдай, Хабр!» И тут же раздался громкий голос поручек. «Стой! Не с места! Хабр!» – крикнула Яночка. Хабр опередил всех, положил обнаруженный предмет у ног своей хозяйки, мотнул хвостом, и опять нырнул в яму. Поручик бросился туда, одновременно крикнув девочке, «Не прикасайся, не поднимай, и собаку удержи! Хабр!» Отчаянным голосом крикнул Павлик, он все понял, «Стой, Хабр, нельзя!» Но было уже поздно. Яночка выпрямилась, в руках она держала дар Хабра, а Хабр застыл на краю могилы с новой находкой в зубах. Понял, не надо подносить ее Яночке, потому что осторожно положил ее перед собой на песочек и нерешительно повыгискивал. Поручик подошел к девочке. Он был смертельно бледен. «Дай мне это осторожно!» Яночка ничего не понимала, но послушно отдала поручику дар хабра. «Ведь это же янтарь!» — сказала девочка. «Такой же, как у пана Джонатана, только немного другого фасона». Предмет, найденный хабром, по форме и размеру напоминал гусиное яйцо, черного цвета, шершавый, в одном месте вроде бы отбитый, и с этого отбитого края пробивалось темно-красное пламя. Долго молча рассматривал поручик кусок янтаря, с его лица постепенно сходила бледность. Оглянувшись на хабра, он подошел к нему и наклонился над тем, что хабр растерянно положил на песок, не решаясь преподнести хозяйке. Поручик протянул руку к находке. Пёс негромко прорычал. Поручик отдёрнул руку. «Возьми у него это!» — сказал поручик Яночке. «Дай мне, пёсик!» — скомандовала взволнованная Яночка. «Ко мне! И сидеть!» И прямо из зубов собаки вынуло плоский, довольно крупный осколок камня. Передавая его, поручику, успела бросить взгляд и невольно воскликнул. «Ах!» — Что? — допытывался Павлик в свою очередь, пытаясь разглядеть в руках поручика находку хабра. — Что ты там разглядела? — Муху! — прошептала Яночка в восторге. «Ну — Но какую, ты не поверишь, голубую! Просвечивает в середке, так и сверкает! Внимательно осмотрев оба куска янтаря, поручик заглянул в разоренную могилу и тихо произнес. — Да, это янтарь. Ну и нюху вашей собаки! А к могиле не приближайтесь и вообще не сходите с места. Берите, можете полюбоваться, но с места не сходить Дети с упоением рассматривали куски чудесного янтаря, найденного их замечательным хабром. И даже если бы поручик их не предупредил, все равно не сдвинулись бы с места. Особенно поражала огромная насекомая, навеки застывшая в смоле в какие-то неимоверно доисторические времена – и сиявшие теперь прямо-таки потусторонним голубоватым светом. Поручик тем временем над чем-то размышлял. Затем, решив, что дети достаточно налюбовались янтарем, обратился к ним с неожиданной просьбой. Послушайте, о чем я вас попрошу, и хорошенько подумайте, прежде чем отвечать. Сможете ли вы дать вашей собаке следующую задачу — обнюхать остальные могилы? Только обнюхать! Ну ни к чему не прикасаться, поняли? Чтобы пес, не дай бог, ничего не трогал. Сумеете? «Щё бы!» — фыркнул Павлик. А Яночка, не говоря ни слова, присела на корточки рядом с Хабром. «Хабрик, умный, хороший песик, ищи! Ищи ещё такое! Не в этой могиле! Тут ты уже нашёл! В других там! Ищи! Не приноси, только ищи! А потом придёшь и скажешь, и осторожно ищи!» И потом поручик, не помня себя от изумления, уже не спускал глаз с удивительной собаки. А она оббегала могилы одну за другой, старательно их обнюхивая, ненадолго задерживаясь над каждой. Но вот в одну из них Абр задержался надолго. Это оказалась как раз та могила, из которой спугнули Лысого. Поручик Берла оживился, но пес выпрыгнул из ямы и направился к оставшимся. Обследовав их, он опять вернулся к этой, опять с чрезвычайной тщательностью все в ней обнюхал, как бы тоже размышляя об унюханном, обернулся на хозяйку, беспокойно покрутился на месте и, наконец, сел. «Он не уверен», — перевела Яночка-поручику по собачьего языка, «что-то учуял в могиле, но не очень уверен. Если бы ему разрешили немного там порыться, он бы поточнее определил. Никаких порыться». Категорически запретил поручик. Ну, а теперь, мои дорогие, попрошу вас удалиться. Просьбу вашу я исполнил. Должны быть довольны и очень благодарен вашей собаке. Думаю, именно у нее больше всего заслуг. Но уверен, она поделится с вами. А теперь сматывайтесь отсюда. Завтра узнаете, что же они тут искали. Возмущению Павлика не было предела. Это как же понимать? И вы так оставите янтарь в могиле? Без присмотра? Ведь надо же немедленно выкопать, и извлечь. Ясное дело, надо, согласился поручик. Но этим займемся не мы и не ваш пес. Все отходят на безопасное расстояние, понятно? К делу приступает сапер. Понятно? Вот видишь, поспешая вслед за поручиком, шептала Яночка брат, а что я говорила? Когда доходят до дела, сразу сваливают на неразорвавшиеся снаряды и бомбы. Обычный прием. Павлика очень разочаровало завершение операции. Он совсем иначе себе все представлял. Точнее, он никак себе не представлял. Просто думал, что все закончится как-то торжественнее, эффектнее. А что эффектного во многочасовом ожидании вдали от кладбища? Он не мог усидеть на месте и только удивлялся тому, как остальные могут так терпеливо ждать. Слабым утешением явился тот факт, что они сидели рядом с поручиком, и он сообщал им всю поступавшую с поля боя информацию.